Окончательное решение неандертальского вопроса. На протяжении нескольких поколений уважаемые коллеги упорно писали, что сапиенсы истребили неандертальцев. Если и не истребили физически, то вытеснили, обрекли на прозябание в самых гиблых местах, лишили источников существования. Ещё совсем недавно вопрос казался очевидным, даже праздным. Прогрессивный кроманьёнец победил отсталого неандертальца. Более прогрессивные формы людей всегда вытесняют более отсталые. Сотни тысяч лет назад появились первые обезьянолюди и вытеснили, истребили, сожрали своих предков в смышлённых древних обезьян. Потом появились неандертальцы и вытеснили, истребили, сожрали обезьянолюдей. Появились сапиенсы, и настал их черёд. Учёные старшего поколения представляли эту борьбу довольно просто, вполне в духе своей эпохи. Они ведь были современниками мировых войн, а к старости стали свидетелями противостояния двух сверхдержав, чреватых третьей мировой. Собственная судьба учёных диктовала понимание реалий любой эпохи по знакомому образцу. Можно вообразить, как несколько тысячелетий шла ожесточённая, страшная борьба, безшумная или сопровождаемая воинственным, звериным кличем победителя и предсмертным хрипением побеждённого. Прямо сражения под Прохоровкой. И ещё круче. Понятно, карманёнич был всё-таки умнее предшественника. Но в чём это реально могло выразиться, когда вооружённые дубинами или камнями существа сходились на ледяных равнинах. Судя по всему, в прямых военных действиях шапельский неандерталец не уступил бы кроманьонцу. Наоборот, громадная физическая сила неандертальца даже давала ему немалые преимущества. Если камнями и дубинами кроманьонцу пришлось бы туго. Может быть, дело в более совершенной организации сапиенсов. В чём-то они были лучше устроены. Ищущей обритёт Учёные искали, чем сапиенс совершение дикого неандертальца, и, конечно же, нашли, что им надо. Долгие годы сравнивали мозг современного человека с эндокраном неандертальцев. Эндокран это точный слепок мозговой полости черепа, позволяющий отчётливо видеть следы древних мозговых извилин и определять, какие части мозга были в этом черепе развиты, а какие нет. Неандертальский мозг оказался очень негармоничным, неправильным, со следами неравномерного развития различных частей. Мозг обезьяны и мозг современного человека, при всех своих отличиях, имеют более плавные, округлые очертания и выглядят более законченными творениями природы. Впрочем, так оно и есть. И обезьяна, и Homo sapiens более завершённые, законченные в своём роде существа. Чем не андертальские люди? Уже отличая не в пользу неандертальца. Переходная форма, что возьмёшь? Началось с гармоничной обезьяны, закончилось гармоничным человеком, а не андертальцем посерединке. Не гармоничный он наш. А кроме того, наш мозг намного лучше неандертальского, поскольку у нас лучше развиты лобные доли. Так называемая префронтальная область мозга. У шимпанзе эта область занимает примерно 14% мозговой территории. У неандертальца около 18%, а у кроманьонца и у нас свыше 24%. Ещё в начале 20 века научились делать лаботомию, удалять лобные доли или части этих долей. И что оказалось, Люди без злобных далей оказывались неспособны или почти неспособны сдерживать своих эмоций. Если голодны, разбивали витрину магазина и хватали еду. Если злились, не могли смирить звериную ярость. Как выражается герой одного американского романа, что заваливают нянек прямо посреди операционной. Нечто вроде. Вот мы и выяснили. Чем совершеннее неандертальцев. Узнали, чем лучше высокий лоб, чем низкий. Мы ведь всегда знали, что лучше, но теперь мы убедились, что всегда думали правильно, и узнали, чем именно наш лоб и весь наш череп лучше. Оказалось, именно под нашим красивым, высоким, крутым лбом заложены способности современного человека к коллективности и общественной жизни. Неандертальцы Жил не в одиночестве, а хотел с се большими или малыми группами, но для сложного постоянного общения в крупном коллективе оказывался не годился. Был ещё слишком зверем. Процитируем ещё раз хорошую по заслугам любимую многими книгу Эйдельмана. Урезанная его покатым лобом префронтальная область мозга, видимо, не имела достаточно заряда торможения, сознательного ограничения. Порой у стихийно возникали крупные группы, стаи неандертальцев, но взрывы ярости, необузданных желаний или других форм взаимного антагонизма расшатывали, ослабляли первобытный коллектив. Вероятно, он часто распадался на совсем небольшие группы, по несколько человек. Но вот наступает кроманьёнец. Его лобные доли способны усмирять страсти, сплачивать этих людей в большие группы по несколько десятков и даже сотен. Между ними возникают постоянные семейные связи, и постепенно образуется первый постоянный тип человеческого общества род. Сознательное подчинение самоограничения, как ни дидактически и назидательно это звучит, Вот с чего начинается Homo sapiens. Куда было устоять сте организованному анархическому неандертальцу против дисциплинированного противника? Возможно, предки кроманьонцев много занимались такой охотой, облава, загон, которая требовала особенно слаженных коллективных действий и постепенно достигли высшей стадии общительности. Принципиально новый уровень связи между большим числом людей сразу дал мощный результат по известному наполеоновскому принципу. Два мамилюка, безусловно, превосходили трех французов. Сто мамилюков были равноценны ста французам. Триста французов большей частью одерживали верх над тремя стами мамилюками, а тысяча французов уже всегда побивали 1500 мамилюков. Более тесное общение значит более развитый язык. Богатство языка богатство мыслей и наоборот. Бурный рост ассоциаций, то есть сообразительности, выдумки, знаний. Производственный процесс, охота всё сложнее, но результаты всё лучше. Личность человека всё ценнее. Каждый часть целого, и целое каждого охраняет. Детство кроманьонца удлиняется, ему не нужно так рано взрослеть, как неандертальцу. В общем, все понятно. Мы качественнее неандертальца. Теперь даже известно, в чем именно. Вот только есть некоторые сомнения, что так уж быстро вымерли бедные неандертальцы. Неандерталец из Сен-Сезар, Франция, жил примерно 35 тысяч лет назад. Уважаемым коллегам так хочется, чтобы неандертальцев побыстрее истребили, что они часто называют его «последний неандерталец». Но это не так. Известны находки неандертальцев и из более поздних времен. Причем неандерталец из Сен-Сезера найден вместе с каменными орудиями не мустьерского типа, а с каменными орудиями верхнего палеолита типа «Шотель-Перьон». Эта техника хорошо известна и ее часто находят вместе с останками людей современного анатомического типа. Самая поздняя, пока, находка неандертальца в Европе сделана в 1974-1986 годах в Виндижа, Хорватия. Возраст находки 24-30 тысяч лет. В этой пещере найдены кости 12 человек. Это позднейшие неандертальцы в Европе, но при этом у них есть некоторые анатомические черты современного человека. Каменные орудия у них есть и мустьерского, и ариньякского типа. Действительно, о том, имел ли неандертальцам заимствовать технику верхнего палеолита. Неандертальцам вовсе не надо превращаться в сапиенсов, чтобы овладеть техникой верхнего палеолита. Есть и другие находки неандертальцев намного моложе 30 тысяч лет назад. Есть много свидетельств того, что одни культурные традиции начинали неандертальцы, а продолжали сапиенсы. Сам феномен появления верхнего палеолита ведущий специалист в этом вопросе Вишняцкий объясняет взаимодействием сапиенсов и неандертальцев. Верхний палеолит для него это следствие взаимной культурной ассимиляции двух форм человека. А вот сапиенс в Европе порой оказывался носителем мустьерской культуры. О биологической метисации и ассимиляции Леонид Борисович пишет крайне осторожно. Археологи вообще не любят вторжения в чуждые области, в данном случае в генетику. А тут ещё действует консервативная установка. Устаревшее на много лет представление, что неандертальцы особый вид человека, с которым сапиенс не мог скрещиваться. Но это представление давно стало достоянием истории науки. О скрещивании этих двух форм человека пишут давно и уверенно. Причём пишут те самые коллективы генетиков, которые сначала утверждали, что метисация была невозможна. Просто ведь как получилось? Сначала расшифровали так называемую митихондриальную ДНК. Эта задача полегче. По этим данным получалась митисация сапиенсов и неандертальцев невозможна. Можно было с облегчением выдохнуть и не думать об обезьяноподобных неандертальцах как о предках. А потом расшифровали ядерную ДНК. И тут получилось, что все-таки митисация была. А самая прелесть этой ситуации в том, что... Метиссировались мы не абы как. Это мужчины-неандертальцы брали в жены женщин или самочек сапиенсов. Что и логично, сапиенсы долгое время были намного менее культурны. Эдакие гастарбайтеры древнекаменного века, в котором порой снисходили коренные жители, хозяева жизни. Есть вполне мотивированные версии, согласно которым современные европеоиды происходит от неандертальцев примерно на 25%. Учёные даже задают вопрос: кто такие на самом деле сапиенсы? Очень уж метиссированное